Выше говорилось, что бархатные революции действуют в пространстве общества спектакля. Их условием является предварительное превращение граждан в толпу зрителей. Но в манипуляции сознанием театрализация имеет и буквальное значение, как использование театральных эффектов и технических средств. Лебон уделял большое внимание воздействию театра на толпу. Он писал Театральные представления, где образы представляются толпе в самой явственной форме, всегда имеют на нее огромное влияние. Ничто так не действует на воображение толпы всех категорий как театральные представления. Присущий театру кооперативный эффект комбинации текста и образа, связан с тем, что соединяются. Два разных типа восприятия, которые входят в резонанс и взаимно раскачивают друг друга. Восприятие семантическое и эстетическое. Самые эффективные средства информации всегда основаны на контрапункте, гармоничном многоголосии, соединении смысла и эстетики. Они одновременно захватывают и мысль, и художественные чувства. Говорят, что семантика убеждает, эстетика обольщает. На этом основана сила воздействия театра, текст, звук голосов, цвет, пластика движений, и особенно оперы, воздействуя через разные каналы восприятия, сообщения, упакованные в разные типы знаков, способна длительное время поддерживать интерес и внимание человека. Поэтому эффективность его проникновения в сознание и подсознание несравненно выше, чем у одноцветного сообщения. Соединение многих знаковых систем в театре создает совершенно новое качество, благодаря чему зрительный зал образует специфическую очарованную толпу. Лебон отметил важную вещь. Часто совсем невозможно объяснить себе при чтении успех некоторых театральных пьес. Директора театров, когда им приносят такую пьесу, зачастую сами бывают неуверены в ее успехе, так как для того, чтобы судить о ней, они должны были бы превратиться в толпу. Это в полной мере учли организаторы оранжевой революции. Осипов пишет. Сцены стояли во всех стратегических пунктах. У здания правительства, у рады на площадях. Шоу, песни, музыканты использовались оранжевыми как оружие революции. То есть именно так, как мы планировали в 2002 году, работая с группой «Скрябин». Концерты прошли тогда в Киеве. Конечно же, менеджеры проекта «Оранжевая революция» были в курсе наших начинаний и использовали опыт компании «Озимого поколения». Осипов говорит о своей работе политтехнологом на Украине в выборной кампании в Верховную Раду группы кандидатов, которая имела условное название Азимое поколение». Все наблюдатели, изучавшие ход оранжевой революции на Украине, отмечали умелое сочетание множества каналов воздействия на массовое сознание, текста и образов, музыки и пластики, света и цвета. Для этого применялись и самые современные, специальные эффекты. Осипов пишет. Тут важно подчеркнуть интересные технические аспекты. Представьте себе, Ющенко, выступая на Майдане, выкрикивает лозунг, и тут же он высвечивается лазером на стенах домов. Толпа скандирует речевку, и снова лазерная графика – Технически революционеры были оснащены великолепно, то есть для подключения масс к измененному состоянию сознания задействовались все каналы восприятия, слух, зрение. В бархатных революциях мы видим применение особого языка, коротких, иногда из одного слова, лозунгов, которые непрерывно повторяются, и в виде графических образов, и в речи вождей революции с трибун, и в скандировании толпы. Человеку всегда кажется убедительным то, что он запомнил, даже если запоминание произошло в ходе чисто механического повторения, как на песенки. песенке. Внедренное в сознание сообщение действует уже независимо от его истинности или ложности. Моль подчеркивает. На этом принципе и основана вся пропагандистская деятельность и обработка общественного мнения прессой. Еще раньше эту же мысль выразил Геббельс. «Постоянное повторение является основным принципом всей пропаганды». Упрощение позволяет высказывать главную мысль, которую требуется внушить аудитории, в краткой Энергичной и впечатляющей форме, форме утверждения. Как приказ гипнотизера, приказ без возражения. Как пишет Московичи, утверждение в любой речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть человека или идеи, которая может подвергаться обсуждению, теряет всякое правдоподобие. Это означает также просьбу к аудитории, к толпе, принять идею без обсуждения, такой, какая она есть, без взвешивания всех «за» и «против» и отвечать «да», не раздумывая. За последние десятилетия средства массовой информации стали важным фактором укрепления этого типа мышления. Они приучили человека мыслить стереотипами и постепенно снижали интеллектуальный уровень сообщений так, что превратились в инструмент оглупления. Этому послужил главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании повторение. Московичи писал в Учении о массах: "Грамматика убеждения основывается на утверждении и повторении. На этих двух главенствующих правилах. Он приводит слова Лебона. «Повторение внедряется в конце концов в глубины подсознания туда, где зарождаются мотивы наших действий». Повторение – один из тех психологических трюков, которые притупляют рассудок и воздействуют на бессознательные механизмы. При интенсивном употреблении этого приема стереотипы усиливаются до устойчивых предрассудков, человек тупеет. Московичи пишет Повторение придает утверждениям вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи, слыша их вновь и вновь. В различных версиях и по самому разному поводу в конце концов начинаешь проникаться ими. Будучи навязчивой идеей, повторение становится барьером против отличающихся или противоположных мнений. Таким образом, оно сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие, на которое у массы уже сформировался условный рефлекс, как у знаменитых собак Павлова. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, независящую от времени места личности. Она не является более выражением человека, который говорит, но становится выражением предмета, о котором он говорит. Повторение имеет также функцию связи мыслей, ассоциируя зачастую разрозненные утверждения и идеи Оно создает видимость логической цепочки.